Глава двадцать шестая «Ульяна, что хотел от тебя француз?» — повернулся ко мне Рикардо, когда мы перешли дорогу и ступили в прохладу парка. «Да так, ничего особенного», — ответила я вроде как спокойно. «На самом деле, пока еще все во мне кипело возмущением». «Мадемуазель Ульяна, не желаете продолжить ужин в более приватной обстановке?» На глазах у всех, кто сидел в данный момент за столом, Склонился к моему уху Шарль Дюбуа. Я не слабо растерялась и даже испугалась в первый момент. Впрочем, на нас никто не обратил внимания, как подметила чуть позже. «Спасибо, но нет», — немного отодвинулась я от француза, насколько позволяло расстояние между нашими стульями. «Отчего же?» — кажется, вполне себе натурально удивился он. «Можно заказать в номер шампанское и...» «Месье Дюбуа, я же сказала, что нет» прервала я поток его не самой романтической для моих ушей фразы. «Нет, это «не хочу» или «не могу». Как ни в чем не бывало, продолжал он диалог, приватность которого несколько затянулась. Мне становилось все неудобнее в подобной близости от его лица. К тому же он выпил за ужином вина и явно был не очень трезв. «Это не неважно, месье Дюбуа», — как можно деликатнее отозвалась я. «Продолжения ужина не будет». «Не будет со мной, вы хотели сказать». «Но ваша щепетильность в таких вопросах не распространяется на других?» Мне совершенно не нравилось выражение его глаз, нагловатое и требовательное, как будто я чем-то была ему обязана, и плату он желал получить только так и не иначе. И действовал он довольно нахально. Оставалось надеяться, что всему виной алкоголь, и, протрезвев, Шарль Дюба все осознает и сделает правильные выводы. Я уже собралась ему ответить так, чтобы расставить все точки, как внезапно появился Рикардо. Как же я ему обрадовалась. Никогда еще испанец не появлялся настолько вовремя. Ну и он спас меня, возможно, от немедленного увольнения. Ведь неизвестно, насколько мастерски у меня получилось бы отбиться от ухаживаний француза. «Хочу, чтобы ты знала». Слишком серьезно посмотрел на меня Рикардо. «Если только он посмеет хоть что-то». «Не посмеет». — перебила его я. — И давай больше не будем о нем. Как скажешь. — тут же улыбнулся Рикардо. все Всё-таки он удивительный. С такой быстротой меняется его настроение, а вместе с ним и мимика. Лицо у него не только красивое, но еще и какое-то живое. На нем живут все эмоции сразу, и я поймала себя на мысли, что мне нравится смотреть на него. — Чем займемся? оглядел он парк. — А чем тут можно было заняться? — Или гулять, или посидеть на какой-нибудь лавочке. И я склонялась к последнему, ибо в ногах опять чувствовала усталость. Вижу пустую лавочку прямо возле пруда. Если поторопимся, то никто не займёт её раньше. Рванула я к лавке, что пряталась подывой в метрах в тридцати от нас. Не успела я плюхнуться на неё, как заметила разочарованные лица парня с девушкой неподалёку. Они явно облюбовали эту же лавочку, но я успела первая. «Да ты просто спринтер!» Со смехом опустился рядом со мной Рикардо. «Тут надо действовать быстро!» Тоже рассмеялась я, откидываясь на спинку лавки. Пруд был совсем крохотный, но очень живописный. В нем плавали не только уточки, но еще и кувшинки. И смотрелся он как-то сказочно. Я уже не первый раз забредала в этот парк, но раньше эта лавочка всегда была занята. Теперь я понимала, почему. Она стояла почти у самой воды, и при желании уток можно было кормить с руки». «Ну вот», — огорченно вздохнула я. «Мы не купили хлеб, и теперь не можем покормить уточек». «Если это все, что тебя огорчает?» Рикардо замолчал и огляделся. «Я сейчас. Сиди тут и никуда не уходи, иначе нашу лавку займут». «Нашу лавку? Она не наша и точно никогда таковой не станет. С Рикардо мы лишь случайные знакомые, да и только». Не прошло и пяти минут, как парень вернулся с пакетиком миниатюрных булочек. Теперь утки будут сыты, а ты останешься довольный. Протянула он мне пакет. Отлично. Отщепнула я кусочек мягкой булочки и кинула проплывающей мимо утки. Сразу же хлеб был подцеплен ею клювом, а другие утки уже просекли, что тут дают что-то вкусненькое. Какое-то время мы с Рикардо наслаждались тишиной и прохладой, молча кормя уток. Но вдруг я заметила, как один из кусков булки, вместо того, чтобы отправиться в пруд, оказался во рту Рикардо. На мой удивленный взгляд он немного смущенно пояснил. «Эти булки так пахнут, а я не успел поужинать». Ну, конечно, и не успел поужинать он из-за меня, ведь именно для этого и пришел в ресторан, а вместо ужина вынужден был спасать меня от навязчивых ухаживаний. Эту оплошность нужно исправлять. Решительно встала я с лавки и направилась по тропинке в сторону выхода из парка. «Ульяна, ты куда?» — догнал меня Рикардо. «Кормить тебя куда же еще? С улыбкой сообщила ему я. «Здесь неподалеку есть подходящее местечко». Насколько я знала, раньше там, куда я привела рекардужность, была рюмочная. Водку тут и сейчас наливали, как и многие другие напитки, но вся прелесть закусочной была в блюдах. Мясные готовили только из говядины, и выбор был довольно разнообразный. Ну и мне нравился интерьер закусочной под деревенскую избу. Внутри и пахло тушёным мясом и деревом. «Впечатляет!» — присвистнул Рикардо, когда нам подали меню. «Надеюсь, говядину ты любишь так же, как и я?» — пробормотала я по-русски. «Что? Что ты сказала? Я говорю, обожаю говядину. А ты?» «Да я любое мясо люблю. В этом мы с тобой похожи», — вожительно посмотрел на меня Рикардо. «Разве что в этом?» — снова буркнула я себе под нос на русском. В ответ поймал вопросительный взгляд Рикарда, но он ни о чем не спросил. «Извини, просто мысли вслух», — улыбнулась ему я. «Ну, выбирай же», — кивнула на меню. «А ты?» «А я сыта. Кормить мы здесь будем тебя», — рассмеялась я. В итоге выбор Рикардо остановился на рагу с овощами, а я заказала себе слойку с повидлом, и мы решили выпить по бокалу красного вина. «Ульяна?» — поднял Рикардо свой бокал и выглядел при этом очень торжественно — Я благодарен судьбе, что позволила мне встретиться с такой замечательной девушкой. За это и хочу выпить. А еще за тебя и то чувство, что испытываю к тебе я». Чокнулся он с моим бокалом. С трудом получилось сдержать гримасу. Уж больно пафосно мне показался этот тост. Понимаю, что ничего такого Рикардо в него не вкладывал. Он вообще не был таким. Но получилось именно так. Во всяком случае, для меня. Ну и второй раз за день я решила расставить точки над «и». Рикарда, лишь пригубил я вино и вернула бокал на стол. Пить не хотелось, а уж тем более за это. Наша встреча была случайной, и судьба тут ни при чём. А вот и нет. Тогда, возле твоего дома, нас свела именно она, и по её воле ты спасла меня от увечья возможно. «Не преувеличивай», — невольно рассмеялась я. «Ты и сам неплохо защищался». И все же факт остается фактом. «Как и то, что мы с тобой разные, как небо и земля», — кивнула я. «Да и мне сейчас меньше всего хочется с кем-нибудь встречаться, как и вообще любой романтики». «Ульяна, тебя обидели, понимаю, но позволи мне показать тебе, что не все мужчины такие, как твой бывший парень». «А ты знаешь, какой он?» — усмехнулась я. «Догадываюсь, что не самый хороший, раз вы с ним расстались». Знал бы ты до какой степени не самый хороший Саша, но вслух я этого говорить не стала. Такие подробности Рикарда точно ни к чему». «Рикарда, ничего доказать ты мне не сможешь». Посмотрела я на него. Наверное, сделала это слишком серьезно, потому что он даже есть перестал. «Почему?» «Да потому что у тебя не будет такой возможности». Смягчила я суровость своих слов улыбкой. «Я не стану с тобой встречаться, а ты скоро уедешь в свою Испанию. Мы встретились». «Вот ты тогда на стадионе смотрел матч века и болел за любимую команду. Я же там работала волонтером. Ты проматываешь деньги отца, уж извини за прямоту, а я учусь, чтобы из меня что-то вышло в дальнейшем, а во время учебы работаю, чтобы были силы на все остальное. Ловливаешь разницу? Между таким, как ты, и такой, как я, просто ничего не может быть общего». Какое-то время Рикардо молчал, явно осмысливая и услышанная. Я же ждала, хоть мне и было неважно, что он скажет. «Кто сказал, что вместе могут быть только одинаковые люди?» — заговорил Рикардо. «Жизнь, — пожалуй, я плечами. Должна быть какая-то общность интересов». «Мы оба любим мясо», — с улыбкой заявил Рикардо. Я не выдержала и рассмеялась. Какой же он потешный. И, кажется, так часто, как ему никому еще не удавалось меня смешить в последнее время. И людям ведь свойственно меняться. Перешел Рикардо на вкрадчивый тон. Понимаю, что твое мнение обо мне не самое хорошее. Да нет, мне даже нравился Рикардо. Я считала его отличным парнем, но то, что он хороший, не делало его менее избалованным жизнью. Но ты ошибаешься. Не такой уж я никчемный, и скоро ты сама это поймешь. Просто позволь мне убедить тебя в этом. А я могу тебе помешать? Что-то мне подсказывало, что запрети Рикардо подходить ко мне и смотреть в мою сторону, он не послушается. Нет, Ульяна, не сможешь, и завтра вечером я снова приглашаю тебя на свидание. Пока еще я не знаю, какие планы у меня на завтрашний вечер. Вздохнула я, вспомнив о месье Дьбуа. Вот уж о ком мне сейчас думать точно не хотелось.